Снаут покачал головой. «Нормальный человек», — продолжал он. «Что такое нормальный человек? Человек, который не совершил ничего ужасного и даже не подумал ни о чем подобном? А что, если он не подумал, а у него только мелькнуло в подсознании десять или тридцать лет назад? Может, он забыл, не боялся, так как знал, что никогда не сделает ничего плохого?» Теперь представь себе, что вдруг седьмого дня при других людях встречаешь это воплоти, прикованное к тебе, неистребимое. Что это? Я молчал. Станция. Произнес он тихо. «Станция, Солярис». «Но что это, в конце концов?» — спросил я нерешительно. «Ведь вы с Арториусом не преступники. Ты же психолог, Кельвин, нетерпеливо прервал он меня. Кому хоть раз в жизни не снился такой сон, не являлось такое видение? Возьмем фетишиста, который влюбился, скажем, в клочок грязного белья». Рискуя жизнью, угрозами и просьбами, он ухитряется раздобыть свой драгоценный, отвратительный лоскут. Забавно, да? Он и брезгует предметом своей страсти, и сходит по нему с ума. И ради него готов пожертвовать своей жизнью, как Ромео ради Джульетты. Такое случается. Но ты, вероятно, понимаешь, что бывают и такие вещи, такие ситуации которые никто не отважится представить себе наяву, о которых можно только подумать, и то в минуту опьянения, падения, безумия, называй как хочешь. И слово становится плотью. Вот и все. Вот и все, бессмысленно повторил я. У меня шумело в голове. А станция? При чем здесь станция? «Что ты притворяешься?» — огрызнулся Снаут, уставившись на меня. «Ведь я все время говорю о Солярис, только о Солярис, ни о чем другом». «Я не виноват, что все так резко отличается от твоих ожиданий». «Впрочем, ты достаточно пережил, чтобы, по крайней мере, выслушать меня до конца». «Мы отправляемся в космос, готовые ко всему, то есть к одиночеству, к борьбе, к страданиям и смерти. Из скромности мы вслух не говорим, но порой думаем о своем величии». А на самом деле? На самом деле это не все. И наша готовность только поза. Мы совсем не хотим завоевывать космос. Мы просто хотим расширить Землю до его пределов. На одних планетах должны быть пустыни, вроде Сахары. На других — льды, как на полюсе, или джунгли, как в бразильских тропиках. Мы гуманные и благородны, не стремимся завоевывать другие расы. Мы стремимся только передать им наши достижения и получить взамен их наследие. Мы считаем себя рыцарями святого контакта. Это вторая ложь. Мы не ищем никого, кроме человека. Нам не нужны другие миры. Нам нужно наше отражение. Мы не знаем, что делать с другими мирами. С нас довольно и одного, а мы и так в нем задыхаемся». Мы хотим найти свой собственный идеализированный образ планеты с цивилизациями более совершенными, чем наша, или миры нашего примитивного прошлого. Между тем, по ту сторону есть нечто, чего мы не приемлем, перед чем защищаемся. А ведь Земли привезли не только чистую добродетель не только идеал героического человека. Мы прилетели сюда такими, каковы мы есть на самом деле. А когда другая сторона показывает нам нашу реальную сущность, ту часть правды о нас, которую мы скрываем, мы никак не можем с этим смириться. «Так что же это?» — спросил я, терпеливо выслушав его. «То, чего мы хотели» контакт с иной цивилизацией. Вот он, этот контакт, увеличенное, как под микроскопом, наше собственное чудовищное безобразие, наше фиглярство и позор. Голос Снаута дрожал от ярости. Итак, ты полагаешь, что это океан? Что это он? Ну зачем? Сейчас меньше всего меня волнует механизм действия, но помилуй Бог, зачем? Ты что, серьезно думаешь, что Он играет с нами или карает нас? Да это прямо чернокнижие? Планета, покоренная каким-то дьяволом-великаном, который из сатанинского чувства юмора подбрасывает членам научной экспедиции адские твари. Полный идиотизм. Ты, вероятно, сам в него не веришь. Этот дьявол не так уж глуп. Процедил Снаут сквозь зубы. Я удивленно посмотрел на него. В конце концов... У него могли сдать нервы, подумал я, даже если происходящее на станции нельзя объяснить безумием. Реактивный психоз? — промелькнуло у меня в голове. Снаут беззвучно засмеялся. Опять ставишь диагноз? Не спеши. В сущности, ты столкнулся с этим в такой легкой форме, что все еще ничего не понимаешь. «Ага, дьявол с милостью велся надо мной. Разговор начал раздражать меня. Чего ты, собственно, хочешь? Чтобы я тебе сказал, что замышляют против нас X биллионов кубометров метаморфической плазмы? Возможно, ничего. Ничего?» С недоумением переспросил я. Снаут по-прежнему усмехался. «Ты же знаешь...» Наука занимается только тем, как происходит что-то, а не тем, почему происходит. Как? Все началось через восемь или девять дней после эксперимента с жестким облучением. Может, океан ответил на наше облучение каким-то своим, может, прощупал лучами наш мозг и извлек из него определенные психические процессы, так сказать, инкапсулированные. Инкапсулированные? Это меня заинтересовало. Ну да, процессы, оторванные от всего остального. Замкнутые в себе, подавленные, замурованные, какие-то воспалительные очаги памяти. Он принял их за проект, за рецепт. Ведь ты знаешь, как сходны между собой асимметричные кристаллы хромосом и тех нуклеиновых соединений церебразидов, которые составляют основу процессов запоминания. Наследственная плазма, плазма запоминающая. Итак, он извлек это из нас, зарегистрировал, а потом сам знаешь, что было потом.